будем для определенности считать, что время его жизни составляет 10 в 31-й, это наблюдать в течение года по меньшей мере за 10 в 31-й протонами. Масса такого количества протонов составляет что-то около 18 тонн. Но на практике неизбежно разбавление протонов нейтронами, поскольку они, как и протоны, имеются в ядрах любого вещества, поэтому вес детектора, это может быть вода, железо и другие вещества, должен быть больше, как минимум надо иметь под рукой тысячу тонн. А чтобы действовать наверняка, необходимо увеличить этот вес до 10 тысяч тонн, тогда можно было бы надеяться зарегистрировать примерно дюжину случаев распада протонов за год. А теперь представим себе, как будет проходить такой эксперимент. На глубине сотни, лучше тысячи метров под поверхностью планеты, надо найти или вырубить В скальных породах полость размером в десятки кубических метров. Готово. Тогда грузим тяжеловесные составы, сцепленные специально обработанных изнутри цистерн, особо чистой водой. Ее предварительно следует отфильтровать от примесей самым тщательным образом до кристальной прозрачности. Затем эту доставленную к шахте воду надо с большими предосторожностями закачать в облюбованный подземный резервуар. Но этого мало. Стенки резервуара должны быть увешаны тысячами архичувствительных регистрирующих счетчиков. В общем-то, идея эксперимента проста, вот только реализовать ее не так-то легко, и требуется, по пословице, обнаружить иголку в стоге сена. Первая трудность – примеси в воде. Даже мельчайшие концентрации посторонних веществ в жидкости могут имитировать распад протона и ввести экспериментаторов в заблуждение. Вторая трудность – Наличие громадных объемов вещества, необходимого для обнаружения распадов протона, влечет за собой нужду в пропорционально большом количестве регистрирующих приборов. К примеру, потребуются многие тысячи, одних только фотоэлектронных умножителей. Но еще больше хлопот доставляет проблема фона. Искомый сигнал, свидетельствующий о распаде протона, может затеряться в шумах, вызванных не относящимися к делу явлениями. Фон может быть внутренним, связанным с радиоактивностью воды и примесей, и внешним, космическим. Этот наиболее неприятен. Если установку расположить на поверхности Земли, то в кубометре воды за год произойдет примерно 10 в 9 реакций, вызванных космическими лучами, и отношение полезного сигнала к шумам будет ничтожным. Космические лучи и гонят экспериментаторов под землю, заставляют размещать цистерны с водой в глубоких шахтах или туннелях. Стальные стенки метровой толщины не могут оградить испытуемое вещество от пришельцев из космоса. Приходится в качестве счета использовать километровые земные толщи. Но все эти трудности только раззадоривают физиков, мобилизуют их энергию, волю. Слишком велик научный куш, слишком высока цена победы. Эксперимент века. Сейчас в поиске распадающихся протонов включились большие группы физиков на всех континентах, исключая лишь Австралию. В СССР, в Баксанской нейтринной обсерватории Северный Кавказ, на глубине 850 метров под горой Андерча, что в Баксанском ущелье, успешно действует установка, вес которой около 300 тонн. Возможно, для этих же целей будет использована в будущем и соляная шахта вблизи города артёмовска на Украине. Подобные же устройства функционируют в золотых, соляных и прочих шахтах Индии, Японии и других стран. Пока, данные 1983 года, самый большой детектор весом в 10 тысяч тонн воды находится в США, в штате Огайо. Но Италия намерена побить этот рекорд, ввести в действие 12 тысячетонное устройство, а анализировать распады протона в нем будут черенковские счетчики. Трудности подобных экспериментов Становится все очевиднее, не так-то просто разместить такую уйму сверхчистой воды на глубинах в несколько километров. Кроме того, в сырых и душных шахтах нелегко работать не только экспериментатором, но и прибором. А вот еще более серьезное затруднение. Если время жизни протонов, обозначим его через ТП, значительно превышает 10 в 33 лет, теоретики смогли установить только нижнюю границу их жизни. то сооружение более крупных детекторов может оказаться и вовсе бесполезным, ибо вместе с ростом детекторов будет пропорционально расти и неустранимый фон шумов. При ТП больше 10 в 35 лет в установках